Глава 7 Сегодня третий день каникул. Все отдыхают уже три дня. Все, кроме Ромки, у которого нет минуты свободной. Прежде всего он теперь не просто Ромос, да и Лидонис, а начальник штаба. И ему нужно обо всем договориться с ребятами. Поэтому приходится каждый день собирать советы отрядов. А тут еще не дает покоя тайна. Сейчас Ромка шагает вместе с Пятровским на корабельное кладбище. Работы там хватит на несколько дней. Нужно обследовать все суда и записать, с какого и что следует снимать чтобы потом дать задание пионерским бригадам. С Грожиной они не встречались с того момента, когда после большого сбора Ромка бросился в темноту на розыске одного из незнакомцев с кладбища, того самого, у которого тонкий голос. Долго проблуждал тогда Ромка по поселку, но напрасно. Незнакомец словно под землю провалился. Честно говоря, Грожина правильно его критиковала. Правда, то, что бюрократом обозвала, это, конечно, уже чересчур, но в основном она права. И он собирался сказать ей об этом. Да как скажешь, когда она на глаза не показывается, как в воду канула. Но ну и гордая же девчонка. Он бы уже давно сходил к ней домой, да пять раз ни на шаг не отходит. Узнает, засмеет. Эх, сейчас Ромке так нужны надежные помощники, а она нос задирает. И тайна корабельного кладбища по-прежнему тайна. Он обыскался по берегу у поселка, никаких следов. Звездочка будто в подводную лодку превратилась. Гражина, наверное, тоже не сидит без дела, ищет, но конечно не нашла, иначе бы сказала. Пятрас вот никак не может понять, зачем это они с Ромкой целых два дня ходили вдоль моря, заглядывая во все бухточки. Ведь он ничего не знает о тайне корабельного кладбища. Сказать ему, значит нарушить клятву. Нет. Ромка ни за что не пойдет на это. Отговорился тем, что нужно еще раз проверить, нет ли на берегу какого-либо металла. «Ты какие-нибудь тайны знаешь?» – спрашивает он друга, идущего рядом. у, -у страх сколько!» – оживляется Пятрас. «Почему, к примеру, сходит бородавка, если обвязать ее ниткой, а потом закопать эту нитку в сыром месте?» «Сам пробовал?» «Нет», — верный человек говорил. «Еще знаешь?» «Почему сколько раз прокукует кукушка, столько лет и жить тебе положено?» «Проверял?» «Нет», — верный человек говорил. «Чепуховские твои тайны! Ученые такими не занимаются, бабушкины сказки». «Может, и бабушкины», — охотно соглашается Пятрос. Парень он покладистый и спорить с ним неинтересно. От дома Пятроса они свернули в дюны и идут теперь по песчаным холмам, то поднимаясь на два-три десятка метров вверх, то ныряя в сыпучие ущелья. С вершин моря кажется большим. Горизонт отодвигается, и становятся видны крошечные прямоугольнички судов, бегущих по каким-то своим делам. В ущельях моря не видно совсем, зато солнце палит не хуже, чем в пустыне. Дюны и солнце. Сахара. Загорать тут мечта, только умеючи. Не то спина вздувается пузырями и облазит бесчисленное количество раз. Они поднимаются на последнюю перед корабельным кладбищем дюну. Море прорвало тут песчаные гряды, прорвало и ринулось на сушу. Дюна, на которой стояли сейчас мальчишки, очутилась на полуострове. С одной стороны море, с другой – горло бухты, с третьей – сама бухта. «Порт. Правда порт?» – восклицает Пятрас. «Действительно, бухта не похожа отсюда на кладбище. Но точь-в-точь -точь рыбный порт в Клайпеде. Суда в нем тоже стоят так плотно, что у берега совсем не видно воды». Первым у входа в бухту приткнулся к берегу широченный колесный пароход. Ромка помнит, как привел его прошлой весной на кладбище Сатурн. В Клайпедском порту этот буксир прозвали «Могильщиком Уж такие доставались ему задания. То тащит кого-нибудь на кладбище, то ведет караван барж, груженных навозом, то буксирует шаланды с корабельным мусором. Конечно, бывали у Сатурна и другие задания, но о них почему-то не вспоминали. Этот самый Сатурн и доставил пароход к месту вечного отдыха. Из пароходной трубы еще валил дым, но машины его молчали. И уже никакие силы не могли привести их в действие. А корпус судна не мог больше сопротивляться напору воды. Годы доконали пароход, который многим казался вечным. Плавал он по Неману, плавал невероятное количество лет. Построили его то ли в 1900-м, то ли даже в 1890 году. Высокая тонкая труба, огромные колеса. Команда доставила его на кладбище щеголем. Пароход блестел, словно пришла к нему вторая молодость. На мостике стоял капитан, тоже совсем старенький. Ромка видел, что он все время утирает слезы. Команда парохода возвратилась в Клайпиду на Сатурне. А старенький капитан еще долго бродил по поселку, рассказывая рыбакам, что будь его власть, пароход попал бы в музей, а не на кладбище. Капитан загибал пальцы и считал. В февральской революции участвовали, это раз. И октябрьская без нас не обошлась, это два. В гражданскую войну хорошо послужили, это три. Листовки антиправительственные в буржуазной Литве перевозили, это четыре. Партизаны Великую Отечественную на нас не в обиде, это пять. С тех пор прошел год, за это время потускнела и облезла краска. Проникла вода в трюмы, полопались доски пароходной палубы. Под ударами ветра не устояли стекла рубки. Мальчики внимательно осматривали мертвый пароход. раз едва успевал заносить в толстую тетрадь Ромкины слова. «Машина, котел, клюзы, трапы, дверцы кают команды, труба», – перечислял начальник штаба, что можно будет снять с парохода и пустить в переплавку. «Страх», – радовался Пятрас, – «уйма металла». «Я ж говорил». Лицо у Ромки стало таким, что Пятрасу вдруг захотелось обругать его. Но он решил, что Ромос, пожалуй, имеет право немного позадаваться. И пусть себе задается. Зато дело какое заворачивается. С парохода перебрались на длинную баржу. На ее корме возвышалась довольно солидная надстройка. ДБ-127, читает Пятрас. Непонятно. Проще простого. Ромка недаром провел столько времени на кладбище. Дядя Йозес был большим знатоком истории старых судов. И частенько рассказывал их мальчику. Десантная баржа номер 127. Сокращенно ДБ-127. Как просто. «Все великое просто», – приводит Ромка строчку, вычитанную в книге. Спрашивать его, в какое именно, бесполезно. Он наверняка не помнит. с давно уже подозревает, что Ромка не читает, а просматривает книги, задерживаясь только на самых интересных местах. Иначе он не может даже приблизительно представить, как успел Ромка прочесть такое великое множество книг, ведь фамилии авторов тоже не держатся у него в голове. Зато поднимите его ночью, и он сразу вспомнит текст записки, выловленный в океане героями «Дети капитана Гранта», или название «Брига», на котором Д'Артаньян возвращался из Англии во Францию, выполнив поручение королевы. Баржа тоже заслуженная. Ого, дядя Йозас про нее такой рассказывал. Не наша она, фашистская. Немцы построили для десанта в Англию. Хотели страну эту к рукам прибрать. Ла-Манш, знаешь? Около Франции. Так через него перемахнуть собирались. Ну, что-то у них там не вышло. Тогда баржу эту на Балтику перевели. В Гамбург. Наши пленные в порту работали. Захватили баржу и ходу. За ночь в море вышли. Но спаслось только двое. Остальных немцы с самолетов постреляли. А этих двоих подводная лодка сняла. Вот так баржа. Жаль, ребята не знают. А что если, прикидывает Пятрос? записать все такие истории? А Йонас корабли сфотографирует. У него уже хорошо получается. И сделаем альбом. Фото и рассказ, фото и рассказ. Как считаешь? Идея отличная, но Ромка не особенно любит, когда идут одни от других. Подходяще. Обсудим на заседании штаба. Штаба? Не хочешь? И не надо. Чё кипятишься? Пожимает плечами Пятрас. Понимать надо. «Теперь хозяин на кладбище один. Штаб. Как скажет, так и будет». «Пускай», – охотно соглашается Пятрас. «Записываю по ДБ-127. Рубка полностью. борта Палуба». «А ну, повтори немедля. Кто теперь на кладбище хозяин?» – раздается сзади скрипучий голос дяди Йозеса. «Какой такой штаб? Говори!» – ткнул он пальцем в Пятроса. Старик охотит неслышно, словно кошка. «Пусть лучше Ромка». «Не хочу с ним говорить. Безобразник он. Ты говори». Так он же начальник штаба. Знаю я этого начальника. Говори. Старик снова ткнул Пятраса пальцем в бок. Был у нас большой сбор. Знаю. Решили строить пионерские СРТ. Знаю. Дядя Йозас ничего не знал. Но не мог же старый моряк признаться в этом. Вот и выбрали штаб. Знаю. Пятрас недоуменно смотрит на Ромку. Все знает, оцепляется. Дальше. Требует смотритель. Все. А на кладбище что делаете? Опись составляем. Опись? Ромка не выдерживает и начинает рассказывать снова, подробно. Дядя Йозас не смотрит в его сторону, но слушает внимательно. Так внимательно, что роняет за борт недокуренную сигару. «Значит, это вы звездочку в переплавку отправили?» – неожиданно спрашивает он. Голос старого смотрителя наливается металлом и перестает скрипеть. «Вон отсюда!» «Зря вы, дядя Йозас!» – примирительно начинает Ромка. «Мы...» «Молчать!» – не говорит, а прямо-таки ревет старик. «Не было еще такого на море, чтобы суда обдирать, ясно?» «Отработали! Пусть отдыхают! Не позволю! Вон!» В поселок возвращались молча. Мальчиков отолевали унылые мысли. «А что, если на море и в самом деле есть закон, охраняющий старые суда?» «Не плавать тогда по балтике-трауле рулету вас, пионерис!» «Не будет тогда подарка семилетки!» Особенно плохо чувствует себя начальник штаба. «Ромка! О какой-то он звездочки говорил!» Вспоминает раз непонятные ему слова дяди Йозеса. Ромка смотрит на друга так, словно хочет сказать что-то очень и очень важное. Но спохватывается и неопределенно отвечает: кто его знает?